Глава пятая. Коллеги. Эпиграф. Кое-чего вы уже достигли, Джойс. Вы не хотите быть слугой. Теперь вам осталась самая малость — перестать хотеть быть господином. Б. И. А. Стругацкие. Сознание возвращалось в настоящее, в Георгиевский зал, кусками. Сначала возникли голоса. «Ну так и я о чем?» «Загвоздка у нас с американскими коллегами, правда ведь, Дина Алексеевна? Загвоздочка, нестыковочка, недопонимание!» Потом Дина смогла приоткрыть глаза. Она снова полулежала в огромном кожаном кресле в стеклянном стакане посреди Георгиевского зала, преображенного в эдакий прокремлевский open space. «Наш державный ответ Илону Маску». Родные лица ребят за компьютерами, заполнивших огромный парадный зал, успокаивали Динку и создавали ощущение, что она не одна в этом зазеркалье за Кремлевье оказалась. И что всей командой они обязательно разберутся и справятся с любыми чудесами, которым стоит только начаться. Ну, вы помните, как дальше. Но сидящих внутри стекляшки прибавилось. Помимо уже привычной троицы, в стакане, с прямой спиной и поджатыми губами, сидел известный в узких кругах ГЭС по внешней разведке Савелий Юсупов. И фраза про загвоздку с американскими коллегами принадлежала именно ему. Он тоже был на той, видимо, уже исторической лекции на Лубянке. И он был единственным, кто тогда галантно представился полностью. «Еще один, главный по тарелочкам», — усмехнулась про себя Динка, вспомнив эту фразу из какого-то древнего фильма. Семен Карла Марксович, увидев, что гостья открыла глаза, заботливо склонился над ней собственной персоной и начал, как маленькую, поить из стакана с имперским гербованным подстаканником, крепким сладким чаем с лимоном. «Пейте, Диночка, пейте, маленькими глоточками, сейчас отпустит». Мы вам и витаминчик вкололи, и уже ручки-ножки помассировали. Сейчас полегче будет. Понимаю ваш обморок. Мог бы сам, так и грохнулся от всего происходящего, отключить сознание на годик-там-другой. А когда очнулся бы, глядишь, бардак весь кто-то умный и выносливый разрулил бы уже в ту или в иную сторону, но нельзя. «Вариантов-то у нас немного осталось сегодня. Или отбиваемся и рулим, или уходим в небытие. Так что, Дина, голубчик, берем себя в ручки и пашем. И не надо больше всего этого женского в работе. Обмороки, закатывание глазок!» Неожиданно он сорвался на окрик. На этих словах Семен махнул Савелию Евгеньевичу Юсупову. И тот... Отставив свой стакан с чаем, принялся загружать презентацию на большой монитор, висящий над общим столом. Динка окончательно пришла в себя. От обморока остался только нервный легкий озноб, и она, болезненно ежась, начала жадно пить горячий чай, не сводя глаз с загоревшегося яркой заставкой экрана. На нем светилась фотография. Огромный сферический корабль инопланетян в стилистике древних романов Герберта Уэллса приземлялся на лужайку перед Белым домом. Под ней располагалась журнальная надпись «Pentagon UFO chief says alien mothership in our solar system possible». «Это что за клоунада?» Дина Алексеевна расхохоталась, несмотря на общий бред ситуации и даже некоторую органичность этой картинки среди, очевидно, сошедшего с ума Георгиевского зала. «А это, моя уважаемая леди, заголовок и картинка из вчерашней «Вашингтон-Пост». «Никакой клоунады, все совершенно серьезно», — невозмутимо ответил Савелий Евгеньевич, не меняя своего вальяжного положения в кресле напротив. Он сидел, развалясь, скрестив длиннющие ноги аристократа в десятом колене. Но из-под узких штанин отлично сшитого синего костюма торчали такие же красные с хохломским узором носочки, как и у уйгура Кеши, а, возможно, и у Семена с Иваном. Но те сидели, поджав ноги, не разглядеть. «Наверное, это тайная партия свержения власти красные носочки», — веселилась про себя Динка. «Ой!» «А вдруг они и на меня такие же натянули, пока я в отключке валялась?» Она быстренько скосила глаза на свои ноги. «Нет, все нормально». Носочков не было совсем никаких. Голые, немножко расцарапанные лапы в черных балетках. Все как обычно. Но она отвлеклась на секунду. А Савелий Евгеньевич, которого она уже окрестила князем, вовсю чесал дальше, переключая экраны. Вы, наверное, не помните, но был такой исторический эпизод с неким Матиасом Рустом, который в мае 1987 года, в день пограничных войск СССР, приземлился на Большом Москворецком мосту на легкомоторной Цесне. Позорище! Скандалище на весь мир! 18-летний неуравновешенный пацан, он потом где только не отметился по жизни, пырнул медсестру за отказ пойти на свидание, стащил свитер в гипермаркете, играл в покер, работал аналитиком в инвестбанках, уконченный козлинов, козлина в общем. Так вот, 18-летний пацан натянул нос всем военно-воздушным силам громадной Советской империи на глазах мирового сообщества. Хохотали все. А вчера наши два СУ... Извините за термин. Обоссали американский разведывательный беспилотник, и он рухнул в Черное море. Подлетели к нему близехонько и скинули топливо, но он ископытился. Веселится весь белый свет. Говорят, что коллеги оператора этого беспилотника в Европейском диспетчерском центре НАТО вылили ему на голову банку пепсиколы, а потом макнули головой в унитаз. Дескать, вот тебе, Черное море. И вы спросите, какая связь между этими двумя событиями расстоянием в 40 лет? И я отвечу, это яркие триггеры и показатели уровня загнивания системы управления огромных империй. Ведь с Рустом как оно происходило? Мне тогда еще генерал Мегавойтов рассказывал. Ну, конечно, наши ПВО все видели. Ну, как самолетик летит? И немедленно доложили начальству, ожидая приказа сбивать А когда до генералов дошла информация, то между ними дискуссия, так сказать, образовалась. А кто пойдет докладывать Михаилу Сергеевичу или даже самой Раисе Максимовне? Ведь так можно нарваться на неприятности, погоны потерять и еще чего-нибудь. Тем более все знали, что Горбачев патологический трос и от плохих новостей впадает в истерики и способен на резкие бессмысленные действия. Ну, пока они рядились друг с другом, Матиас и прикремлился удачно, прямо под камеры, на мосту. Ну а с шарами этими китайскими, да с беспилотником, так же было. Помните, китайский разведывательный шар четыре дня над штатами кружил и его никак уничтожить не могли. Ну, конечно, американцы сразу шар этот белый увидели, и потом по цепочке информация двигалась к овальному кабинету. Вечером ее сообщили президенту США. Он кивнул сказал что подумает и ответит и забыл он болен и стар ну забыл человек на следующий день когда стало понятно что президент не в памяти направились к его жене джил она пообещала решить проблему ну и еще день отпаивала старика и вместе с ним подписала приказ а шар тем временем пролетел в все штаты Весь мир поупражнялся над этим событием в остроумии и мимасиках и уже даже заскучал. Поэтому избили только на четвертые сутки. Ну, то есть мы, анализируя состояние американского государственного аппарата принятия решений, так и считали, что скоро наступит время и на всей планете зазвучит Чайковский, а на всех экранах мира затанцуют маленькие лебеди. Ну и креаторы за океаном занервничали. Им же нужно мировое стадо все время подальше от экономики держать. У них же там жопа в коробочке нарисовалась. Снизу ипотека на всю Америку. Сверху госдолг уже больше 32 триллионов долларов. Посередине не выключающийся печатный денежный станок и разномастное население афроамериканцы, азиаты, латиносы более 40% уже ну и чтоб не жахнуло надо стадо у экранов пасти и темы интересные подкидывать нон-стоп сначала их пандемией всех засадили по домам потом включили войну Россия-Украина ядерная зима когда массе стало и это скучно начали от безысходности пугать их НЛО Градус страхов надо постоянно повышать. Они то спросят за ЖКХ, да за медицину, да за образование, например. Но и мы, и их креейтеры не ожидали такой скорости и хода событий. Оркестр Подчайковского собрать не успели. Да и транслировать, если так пойдет, скоро будет некому. Дина внимательно слушала, слегка постукивая пальцами по остывшему стакану с чаем. Здесь она почти машинально включилась в доклад Савелия. Ну да, мы тоже все это анализировали при помощи Иполита 1.0. Это нейробот такой. Я покажу чуть позже. Отдельно интересно здесь штатовская концепция системного вранья, поставленного на поток. Если очень обобщить, то с точки зрения современной нейропсихологии у человека существуют две системы враг. А внешнее – это когда врут другим для достижения определенных целей, и внутреннее – когда человек врет сам себе, чтобы не испытывать боль, не тратить внутреннюю энергию, продлить состояние удовольствия, ну или хотя бы временного покоя. Замечу, что залезть внешними инструментами во внутреннюю систему – это вообще высший пилотаж управления сознанием. Манипулирование раками как информацией, а уж тем более в категории целей и смыслы, совершенно губительно как для глобальных систем управления миром, так и для локальных систем, например, по управлению собой, так как искажение информации, загружаемой в нейронные системы глубокого обучения, все равно биологического или искусственного происхождения, ведет к сбоям, потере направления и серьезным ошибкам. Понимаете, у человека за враки амигдала отвечает. Ну, есть у нас в мозгу миндалевидное тело, амигдалой называется, которое сначала ученые считали просто центром страха. Однако на деле оно принимает участие в формировании любых эмоций. В своих исследовательских и экспериментальных работах над Cognitive Pilot мы подошли к формированию так называемых креативных функций у искусственного мозга. Ученые... Наблюдая за часто врущими людьми, стандартно с помощью магнитно-резонансной томографии доказали, что с каждым следующим обманом уменьшалась активность миндалевидного тела. Причем, что любопытно, чем сильнее падала активность амигдалы, тем больше была очередная ложь. Очевидно, когда человек врет в первый раз, миндалевидное тело напрягается, и мы чувствуем не совсем приятные эмоции в связи с собственной ложью. Но потом возникает что-то вроде привыкания. Амигдала реагирует все слабей и слабей, и мы врем, не опасаясь неприятных ощущений. Однако до конца подавить внутреннее беспокойство все же не удается. И если мы лжем исключительно в собственных интересах, то до максимума не доходим. Но если мы искренне считаем, что врем ради высшей цели в интересах всего человечества, то под крышей этих отмазок и оправданий амигдала затихает, и вот здесь можно развернуться как следует. Первым мерный лекционный тон профессора Кусковой не выдержал уйгур. Он уже некоторое время проявлял беспокойство, ерзал в кресле, сучил огромными ножищами по наборному паркету, а тут вскочил и начал метаться по стеклянной клетке импровизированной переговорки, как муха, пойманная чашкой. Короче, Склифосовский, мы вас сюда работать, а не Муру рассказывать позвали, А мигдала не тем дала. Не стройте тут из себя профессора Преображенского, давайте к делу, к делу. На все ваши обмороки, уколы, приколы уже, считай, сутки ушли, а мир сейчас без президентов ядерных держав крутится. Вот-вот, звездой накроется, сдувайте трибуну, к делу, господа, к делу. — А вот здесь, пожалуй, я поддержу дорогого нашего Иннокентия. Грубоват, но зрит в корень и за дело болеет, — заметил начальник Гесов. в упор разглядывая сломанный ноготь на указательном пальце. Но тут Динка вскочила на ноги. До нее с некоторым опозданием дошел смысл воплей уйгура. — Как это сутки? — Я с вами здесь уже сутки? Телефон! Срочно мне телефон! Мне надо позвонить мужу! Он же с ума сходит! «Тю! Позвонить!» – Насмешливо протянул мутный. «Мы здесь в таком секрете, что ни позвонить, ни написать, ни даже телепатическое послание сварганить вы не сможете. И никто из нас не может». Дина Алексеевна чего-то такого и ожидала всю дорогу от внезапных заказчиков с момента заговорившего кондиционера. Поэтому она, даже с какой-то дурацкой готовностью, воображая себя комсомолкой Зоей Космодемьянской и готовясь отдать жизнь за разговор с любимым мужиком, тут же демонстративно улеглась на пол, закрыла глаза и объявила «Пока не дадите поговорить с мужем, с места не тронусь, хоть током меня пытайте». «Вот дура, прости господи» услышала она над головой спокойный голос Карла Марксовича. «И ты, Ваня, мюллер недоделанный». Потом раздались шуршания, гудки, и Дина услышала. «Андрей Фридрихович, добрый день. С вами сейчас Дина Алексеевна будет говорить». Гостья взлетела с пола, схватила трубку из рук невозмутимого Семена. «Андрюша, это я! Я! Все нормально! Это я!» Голос мужа в трубке был спокойный и сосредоточенный. Так он обычно говорил, когда в комнате был кто-нибудь еще. «Солнце, все нормально. Не кричи, я хорошо слышу. Я отправил к тебе вчера ребят на объект. Представители заказчика у меня уже были. Они и сейчас здесь. Работаем, все путем, не беспокойся. Ты нормально себя чувствуешь?» У Дины в голове рушились города и вселенные. Представители заказчика и сейчас здесь? Андрей – заложник? Весь мир – заложник? Кто оставит нас всех живыми с таким знанием? Мы – смертники? Чем больше она слушала родной голос, тем выше поднималась паническая волна страха, мешая соображать и принимать решения. Необходимо было прийти в себя и успокоиться. «Да, родной, все отлично. Здесь очень интересно». Нормальные условия работы, но тебе придется сюда подъехать. Я, увы, без тебя не смогу систему искусственной интуиции запустить для проекта. Сможешь отвлечься от своих фермеров? Ну да, конечно. Мне надо пару часов, чтобы раздать ценные указания по офису, и я весь твой. Отлично. Я попрошу организовать пропуск семь... Здесь телефон отобрали. Семён широко улыбнулся. Никаких имен, дорогая Дина. И даже никаких кличек. Мы такого не предусмотрели, но, я думаю, у коллег не будет возражений против кандидатуры Андрея Фридриховича в нашем проекте. Люди нужны. Нужны очень. Я отправлю за ним машину. Динку еще потряхивала от предчувствия чудовищных перспектив государственной затеи. И, чтобы успокоиться, она мысленно полезла за своими консервами счастья. Это была ее личная практика – включить светлое воспоминание и от него уже раскручивать по новой всю мизансцену происходящего. Она вспомнила одно утро. Косой свет пробивался сквозь ветки дерева, загораживающего окна в спальне томского отеля.